Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за езидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее. Человек мой явился в лагерь через 3 дня после меня. Он приехал вместе с Вагенбургом, который, в виду неприятеля, благополучно соединился с армией. Но тебена, во всё время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивительно. 17 июня утром услышали мы вновь перестрелку, и через 2 часа увидели Карабахский полк, возвращающимся со смею турецкими знамёнами. Полковник Фридрихс имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал. Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись. 18 июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го едва пушка разбудила нас, всё в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам, полки строились, офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в какую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божею. Я встретил генерала Бурцева, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг, подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьёва, расставляющего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьёв приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я видел графа Поскевича, окружённого своим штабом. Турки обходили наши войска, отделённые от них глубоким оврагом. Граф послал пущена осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нём залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и полить. Неприятель рассыпался по горе и по площади. На левом фланге, куда звал меня Бурцев, происходило жаркое дело. Перед нами против у центра скакала турецкая конница. Граф послал против неё генерала Раевского, который повёл в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татары наши окружали их раненых.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 В это время к графу привели нескольких пленных. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шестого часа войско опять получило приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли на спушечными выстрелами и вскоре начали отступать. Конница наша была впереди. Мы стали спускаться во враг. Земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами.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 Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала, я на силу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет восемнадцати. Бледное девическое лицо не было обезображено. Челма его валялась в пыли. А бритый затылок прострелил был пулей. Я поехал шагом, вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Поскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издале. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Поскевич повелел не прекращать преследование и сам им управлял. Меня обогнали конные наши отряды, я увидел полковника Полякова. начальник казацкой артиллерии, игравший в тот день важную роль. И с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Поскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи. Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнём. К нему привозили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы.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 сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух, в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков. Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в всем сражении разбит Сираскир Арзрумский, шедший на присоединение к Гаке-Паше с тридцатью тысячами войска. Сираскир бежал к Арзруму. Войско его, переброшенное за Саган-Лу, было рассеяно. Артиллерия взята, и Гаки Паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.